Глава 21. Карина. Я не сплю всю ночь, просто пялюсь в потолок, прокручивая наш с Русланом разговор. Меня смущает, что он так резко меняет свое мнение касательно отношений. И под утро я столько накручиваю, что мне кажется, он просто что-то замышляет. Не хочется думать о таком, но это ведь не исключено. Да и как он вообще себе это представляет? Будем встречаться тайком от родителей? Возле уха звенит будильник. Этот звук повергает меня чуть ли не в шок. Не думала даже, что могу не спать всю ночь. Но что есть, то есть. Решения никакого я не принимаю. Я все еще не понимаю, что же движет Русланом. А может, он так изощрённо пытается избавиться от нас с мамой? Что, если он что-то подстроит, а потом скажет отцу? Закусываю губу. Мысли скачут от «Да пропади оно всё, я же ничего не теряю», «Да, а вдруг это подстава?» И я понятия не имею, чему верить. Потому что его присутствие заставляет сердце сжиматься в ожидании простого слова. Его голос задевает внутренние струны. А его подколы уже не задевают за живое, наоборот, жду с нетерпением наших стычек. И все эти мысли не делают выбор легче. В итоге решаю, что пусть все идет, как идет. Не буду загадывать наперед. Лучше попробовать и жалеть, чем жалеть, что не попробовал. Так, кажется, говорят. С трудом отрываюсь от подушки. Делаю глубокий вдох, и ноздри щекочет нежный запах роз. Вчера Руслан наотрез отказался помогать их тащить наверх. Мама удивленно открыла рот, когда увидела меня с цветами. Подозрительно перевела взгляд с меня на Руслана, и от этого взгляда мне стало не по себе. Стряхиваю воспоминания вчерашнего вечера. Позволяю еще немного полюбоваться на великолепие бордовых бутонов. Надо же, еще недавно я и не мечтала получать такие презенты. А сейчас вот сижу, любуюсь. Будильник снова выдергивает меня из мыслей. Хватаю полотенце и бреду в ванну. Хмуро смотрю на синяки под глазами. Они словно сигнальные фонари, свидетельствуют о бессонной ночи. «Доброе утро!» — за спиной возникает Руслан. Подскакиваю, я даже не слышу момента его проникновения, а сейчас стою и пялюсь в зеркало, выпучив глаза, опускает руки по обе стороны от меня и опирается на раковину. Сглатываю вязкую слюну, не разрывая зрительный контакт. Впервые вижу нас будто со стороны. Он словно надежная стена возвышается за мной. И вот именно сейчас мне особо остро хочется послать все свои сомнения и окунуться в него с головой. «Доброе!» — неуверенно шепчу. Подумала, теперь он смотрит на меня не через зеркало. Я ощущаю на щеке жжение. Пытаюсь сохранить непроницаемое выражение лица. Я не одна из его почитательниц и не собираюсь пищать от восторга, потому что Сабановский предлагает отношения. Не на ту напал. Хорошо, хоть успеваю умыться, и теперь не будет стыдно открыть рот. Вообще-то, поворачиваюсь к нему и пронзаю взглядом. Ночью я спала. Руслан усмехается, осматривая мое лицо. Оно и видно по синякам под глазами мышка. Фыркаю и отталкиваю наглеца. Прекрасно понимаю, что просто тяну время. Но не могу себя пересилить и сказать своё решение. Дам себе еще отсрочку. До встречи за завтраком. Выскакиваю из ванны. В комнате быстро привожу себя в порядок. Надеваю леггинсы и свободный красный свитер. Осень уже не такая теплая, поэтому пытаюсь утеплиться. Да и в корпусах еще не жарко. Сидеть по полтора часа иногда невыносимо. Опасаешься, как бы пятая точка не примерзла к деревянному стулу. Прелесть учебы. «Доброе утро, мам!» Заскакиваю в кухню и останавливаюсь, как вкопанная. Эм, прошу прощения. Ну да, я еще не совсем привыкла заставать маму в объятиях мужчины. А именно это сейчас и происходит». «Ой, Кариш, Мама отскакивает от Владимира, как ошпаренная. Её щеки тут же краснеют, и она торопливо прячет взгляд. А мне становится еще больше стыдно, что вломилась так нагло в их маленький мирок. «Доброе утро, Карин!» В отличие от мамы, Владимир спокойно реагирует на мое появление. «Доброе утро!» Охаю, когда в спину врезается мощное тело Руслана. Меня ведет в сторону, но он легко придерживает меня за талию. «Спасибо», — бурчу под нос и сдерживаю колкое замечание, когда ощущаю, как на талии стискиваются его пальцы. А Руслан отодвигает меня в сторону и, как ни в чем не бывало, проходит вглубь кухни. «Что на завтрак, Насть? Стоит заметить, что к маме он постепенно оттаял и теперь не так болезненно воспринимает ее присутствие. Хотя и друзьями они не становятся, но колкие замечания Руслан держит при себе. Ощущение, что ему просто ровно на наше проживание с ним под одной крышей. «Садитесь, сегодня у нас омлет в моем исполнении», — Подает голос Владимир. У Руслана удивлённо вытягивается лицо и расширяются глаза. «Ты готовил?» — уточняет у отца. «А что такого-то? Я в армии вообще-то готовил». «А я выживу после твоей стряпни, я слишком молод, чтобы умирать». Мама смеется, а я только закатываю глаза. Да уж переживешь, у тебя желудок и гвозди переварит. Нет, ты, конечно, можешь отдельно что-то приготовить, если. Меня устраивает омлет. Меня-то только картоху научили чистить. Руслан плюхается на стул рядом со мной, и тело моментально напрягается от его близости. Ой, да у вас не армия была, а детский сад, усмехается Владимир. Ты служил в армии? Не в силах сдержать удивления, выпаливая, поворачиваясь к руслану. Сюрприз! Скалится руслан, отправляя в рот омлет. Когда ты успел? Я все никак не могу поверить в то, что такой мажор, как Руслан, служил. После школы. Ты не мужик, если не служил. Да, пап? Зато вон с Виталиком хоть нормальными стали, а то в школе какие-то тюфяки были. Владимир откровенно веселится и не скрывает этого. «О, конечно, я научился круто заправлять койки», — парирует Руслан. «А ты что не ешь? Боишься?» Направляю на маму вилку с кусочком омлета. Мама обхватывает ладонями кружку, не притрагивается к еде. «Да неважно, себя чувствую», — морщится. «Я кофе пью». «А я тебе говорю, чтобы меньше работало», — неодобрительно фыркает Владимир. «Кто бы говорил?» — отбивает выпад мама. Владимир в ответ только разводит руками в немом вопросе. «А что такого? Я мужик, добытчик». «А что на завтрак у нас какой-то омлет, а не мамонт?» — вклинивается в разговор Руслан. Я, прыскаю от смеха, прикрывая лицо ладонями. «Договорились, мамонт, с тебя?» — парирует Владимир и улыбается во все тридцать два. Ну ты стрелочник, бурчит поднос Руслан. Как-то мало Алексеевна. Да что, на днях звонила, операция ребятинку нужна. Я предложил финансовую помощь, но она от начала. Но кто ж ее послушает? Вроде как на днях будут оперировать. Что-то серьезное? Ты мне не говорил. Мама напрягается. «Ну, а зачем тебе зря волновать, Насть? Ничего серьезного, То ли аденоиды удалять, то ли что-то в этом роде. Ну, еще немного она побудет с дочерью. Ты уж извини». В голосе Владимира прорезаются виноватые нотки. «За что, Вов?» «Ну, такой домина на твоих хрупких плечах. Я просто не ожидал, что так долго она будет отсутствовать». «Вов, ну какой дом? Убираться приходят. Ну, приготовлю я завтрак и ужин. Не сломаюсь. Тем более готовить я люблю». Мужчина наклоняется и целует маму в весок. «Спасибо тебе». Прячу глаза за кружкой и снова ощущаю прожигающий взгляд со стороны Руслана. Разговор прерывает звонок его телефона. Руслан достает гаджет из джинсов, и на лбу прорезается морщинка от нахмуренных бровей. «Прошу прощения, это нам», и он проводит пальцем по дисплею. «Да, тренер?» «Слушай, капитан, а ты где опять шатаешься?» «Я прекрасно слышу каждое слово, потому что сижу слишком близко». «В каком смысле?» Теряется парень, бросая взгляд на настенные часы. «Дома?» «Дома он!» Тренер переходит на повышенный тон. «А ничего, что у вас игра через два часа?» «Как понять через два часа?» «Эти улухи что-то напутали, и мы играем сегодня с фемидой, а с соколами через неделю». А...? «Короче, давай, ноги в руки и пули сюда, и форму не забудь». «Хорошо, тренер». Руслан отключается и встает со стула. «Что-то случилось?» Владимир напрягается. «Ага, расписание напутали. Игра через два часа с другой командой». «Сегодня? А что у нас сегодня по работе?» спрашивает у мамы и хмурится мужчина. «Пап, да не парься, на следующую игру придете. Сегодня так, разминка. Карин, поехали». «Так, может, я лучше...» Но договорить мне не дают. Просто сдергивают со стула и подталкивают к прихожей. «Давай меньше слов, больше дела». Меня чуть ли не впихивают в куртку, вручают сумку, а я пикнуть не успеваю, как оказываюсь на улице. «До вечера», — орёт Руслан над ухом, а шуши закладывает. «Можно так не кричать?» — ворчу я. Плетусь к машине, как на виселицу, вот чувствую, что сейчас опять поднимет разговор утренний. Но на удивление руслан погружается в звонки товарищам по команде. Вид, спишь, что ли, так просыпайся, спящая красавица. У нас игра через два часа. Как через два часа? слышу вопли в трубке. За тобой заехать? Останавливаемся на перекрестке, отвлекаюсь на вид за окном, вздрагиваю, когда запястье окутывает тепло руки руслана. Переплетают наши пальцы, словно так и надо, а у меня внутри замирает вдох. На какой машине? Кажется, Руслан удивлен. А, ну посмотрим, что там за ласточка у тебя. Давай, мы трогаемся, когда загорается зеленый светофор. «Придёшь на игру? Будничным тоном интересуется Руслан, не отрывая взгляда от дороги. Думаю, да. Интересно посмотреть на тебя в деле. Руслан как-то криво усмехается, а я только свожу брови. В деле говоришь? Обязательно посмотришь. А что смешного? До да меня не доходит, что же его так веселит. Ничего, мышка, все хорошо. Вижу, как в его глазах притаились чертята, и они мне совсем не нравятся. Будто бы Руслан что-то задумал. Что ты задумал? Он объезжает впереди стоящую машину с аварийкой, а я не могу оторвать глаз от его рук, которые обхватывают руль. Вот же засада. Мы заезжаем на парковку университета, и я уже хочу смотаться побыстрее, пока Руслан не выкинул что-нибудь в его духе. Например, не устроил очередное представление для окружающих. Далеко собралась. Стоит мне потянуться к ручке, как меня притягивает обратно. На пары рвано выдыхаю, потому что Руслан приближает ко мне лицо. «Так ты придешь? «Через два часа в спортивном корпусе. Он слишком близко ко мне». Снова его запах накрывает с головой, не сдерживаясь и делаю глубокий вдох, заполняя все внутренности этим ароматом. Я постараюсь отпроситься, там вроде ничего серьезного. Я не фанат прогулов, но очень уж хочется посмотреть, как играет Руслан. «Отлично, мышка. Он выпускает меня из объятий». Могу наконец выйти на свежий воздух, но в носу все еще присутствует отголоски парфюма Руслана. Не успеваю сделать несколько шагов, как меня снова притягивают за руку, Соприкасаюсь спиной с широкой грудью. Что ты делаешь? выдавливаю из себя, перехватывая несколько удивленных взглядов одногруппниц. Вот, блин, теперь точно звездой местных сплетен стану. Обнимаю тебя. От его теплого дыхания на шее вздрагиваю, а спина покрывается мурашками.